Глава 10. Рождение магии. В следующий их всеобщий визит Даниэль притащил с собой кучу каких-то запрошенных Игрим сведений: отчёт в наблюдениях и диаграмм, и мужчины втроём погрузились в увлечённые обсуждения, выдвигая разнообразные теории и делая всяческие выводы. Не обращая при этом на Агату вообще никакого внимания, Агата мысленно показала куратору язык. Вот надо ещё разобраться, чей грач на самом деле поклонник, мой или ваш. Рип помаячил за спинами, не нашёл ничего для себя интересного, только Даниил периодически отталкивал локтем или шлёпал ладонью ливо опытную морду, нравящую обнюхать разложенные на камнях документы или попробовать на зуб информационные глаграммы. В конце концов щенку это надоело, и он направился к Агате. подходил он настороженно, то и дело приостанавливаясь и принюхиваясь. Уши его то вставали торчком, то прижимались. Остановившись неподалёку, рип опасливо вытянул шею. "Ну ты чего?" сказала Агата, протягивая ему руки. "Боишься меня, что ли?" Щёнок обнюхал руки, следя за ней при этом очень внимательно, наклонил голову, настороженно заглядывая за её спину. Агата наконец поняла и засмеялась. «Да Рип боится, что она опять притащила с собой страшного Кыша!» «Нет, его видишь?» — она вновь предъявила пустые ладони. «Так что сегодня ты в полной безопасности!» Рип удовлетворенно фыркнул и, напрашиваясь на ласку, так боднул ее головой, что Агата еле устояла на ногах, засмеялась, обхватив его за шею. «Эй, потише, щеночек!» Поглаживая облажённый щёрищевой серый по подбородкам, Агата заметила раздражённый взгляд Даниила, ревнует, что она обнимается с его собакой, но грач удержался от явного выражения негодования, может быть, потому что мужчины держали себя с ним как с равным. Ну а мы, девушки и щенки, имеем право немного повеселиться, да? После получасовых догоняшек и возни, в которых Агата получила несколько ссадин и синяков, кидание палок и радостного их возвращения, преодоление барьеров в виде стены здания, она заметила, что троица отвлеклась от своих высокоинтеллектуальных бесед и наблюдает за ними. Борис с явным удовольствием, грач еле сдерживается, чтобы не отозвать щенка строгой командой, а Келдыш смотрит странно. Смутившись, Агата отвела с алба прилившие волосы и пошла назад уже издали, разводя руками и периодически отталкивая морду Рипа. Мы вам помешали, да? Извините. Да нет, задумчиво произнёс Игорь. Рад, что хоть кто-то наконец вас развеселил. Она не поняла, что Келдеш хотел сказать, но на всякий случай вернулась к развалинам. Грач ревниво подозвал к себе Рипа, тот послушно плюхнулся с хозяином рядом. Мужчины вновь вернулись к своему совещанию. Келдыш постучал пальцем по карте. «Все это подтверждает недавний сон полета Агаты. Все изменения нарастают в приближении к Ницему». «Другими словами...» «Другими словами, — подхватил Борис, — мы с вами в данное время сидим в самой жо... в самом эпицентре». Все машинально оглянулись, точно пытаясь увидеть признаки этого самого жо-эпицентра. Со столицы велено теперь делать регулярные пробы и замеры предупредил Грач. Так что в ближайшее время тут будут часто бывать погранцы. Келдыш, видимо, договорился, чтобы парень хранил их появление в тайне, или Грач сам сообразил. Но ну, наконец-то зашевелились, проворчал ловец. Так, запоминаем основное. После того, как проснём, э, вернёмся, собираем все показатели и данные в кучу, и я их подсовываю одному человеку в комиссии. Спасибо, Даниил. Остальное, как договаривались. Ого, грач поднялся, разминая ноги. Значит, тогда до послезавтра? Днево. Грач глянул на Агату и куртк кмотнул головой и, видимо, таким образом попрощался. Оставшиеся сопровождали пограничника и его пса взглядами, пока тени скрылись за ближайшим холмом. А с чего такие сложности-то, спросил Борис. Сбросил бы он тебе всё по электронке. Угу. У них тут такие фильтры стоят. Помнишь, как мы пытались взломать их пароль от назад? А мальчишка-то хоть понимает, куда его второвили, что мы его используем. Прозвучало это вполне нейтрально, но Килдэш блеснул недобрым взглядом. Если уж мы всех хором используем девчонку, то чем мальчишка-то лучше? «Аргумент», — коротко признал дегтяр. «Борь, нам очень нужны сведения от твоей Климовой. Что они тогда всё-таки натворили? Что вызвали?» «Я спрашивал. И...» «Молчит». Келдыш нетерпеливо потёр веки, и Агата посочувствовала ему, ведь наверняка не высыпается. Она-то при спокойненькой себе дрыхнет ночью, а у него ещё и дежурство. Не хотел бы на тебя давить, начал Игорь. Вот и не дави. Друзья обменялись мрачными взглядами, и Келдеш повернулся к Агате. "Ну что? Просыпаемся?" За его спиной Иддиктьар сказал вкратчиво: "А ты заметил, что наша Агата прекрасно поладила с Кабуцскими жителями?" Келдеш нетерпеливо пожал плечами. "О, Мортимер, врождённый дар общаться с животными. А я вовсе не о животных говорю." Ещё вкратчивее продолжил диктяр. Видел, как наш юный пограничник на неё заглядывается. Агата ничего такого не заметила, но щёки у неё загорелись. Она неловко фыркнула. «Мой уж!» «Ну и что?» — спросил Келдыш. Голос диктяра стелился просто шёлком. «А тебе не кажется, что в качестве куратора ты должен что-то предпринять?» «С какой стати?» И что я такого должен предпринять? спросил Келдыш уже нетерпеливее. Ну, например. Агата не услышала, что именно Келдыш как куратор мог, потому что едва Борис заговорил, Игорь развернулся и рявкнул на неё: "Просыпайтесь!" И от испуга она сразу проснулась. Сидевшая рядом с ванной лекарь Анастасия, похоже, тоже только что проснулась. Во всяком случае, она потянулась и пошевелила явно затекшие шеи. Спросила добродушно, «Ну, как твои дела, гадочка? Как самочувствие?» «Нормально». «Конечно, нормально. Сегодня в кабуце все прошло спокойно. Да и проснулась она, как хорошо выдрессированная собачка по первой же команде Келдыша». Лекарь проверила ее пульс и давление, одобрительно кивнула. «Вот и хорошо, что хорошо». Как вернёшься домой, обязательно съешь что-нибудь поплотнее и не забывай про витамины. Угу. Анастасия, спокойная пожилая лекарка, которую прикрепили к ней после контрольного визита куратора, похоже, просто почасово подрабатывала в МФ, потому что после дежурства рядом со спящей Агатой и проверки её состояния при пробуждении, быстро собиралась, складывала своё вязанье и убегала. Вот и теперь заглянула в раздевалку, когда Агата еще натягивала одежду. «До завтра, Агатчика!» «До свидания!» А вот сама Агата никуда не торопилась. Теперь она почти не боялась вывертов МФ-овских коридоров, потому что именно здесь, в коридорах, у нее появилось новое занятие — пытаться проникнуть в призрачное крыло, наяву. Что это ей иногда удавалось, она никому не рассказывала, ни ДМН, ни даже Келлышу. Агата вышла в коридор, Привычно огляделась, как будто могла определить, установлены здесь камеры наблюдения или нет. Бросила сумку на пол и прислонилась спиной к грубо заделанной кирпичами стене, разделяющей существующее и исчезнувшее крыло. Пальцы поползли, нащупывая знакомые трещины и выбоины. Затылок по её лодил, принимая уже привычное положение. Агата напомнила себе не больше 15 минут. А то Осипенко вспохватится, почему объект до сих пор не в машине, искать примется. Закрыла глаза и представила себе, что падает, проваливается в эту твёрдую стену, как в глубокую пуховую перину. Она проникла в старое крыло с самой первой попытки. Странные багровые туманы отсутствовали. Просто безлюдный коридор, слегка сумрачный, и словно в невидимое окно только-только начал проникать летний рассвет. Может, она всё-таки сумела попасть в другое время, в Энем до катастрофы, когда магия ещё не превратила его в здание привидений. Агата двинулась вперёд, кажется, или её шаги вызывают слабое эхо. Нерешительно толкнула пару закрытых дверей, вернее, попыталась. Она не ощутила, что прикоснулась к чему-то, но и пальцы не проваливались сквозь, как в фильмах о призраках. Наверное, для неё открыто, но относительно. Только стена, отгораживающая призрачное крыло. Откуда-то донёсся странный звук. Писк, переходящий в жужжание, точно в ухо влетел жук и недовольно ворочился в нём, пытаясь выбраться наружу. Жук жужжал всё громче и громче. Да это же будильник на её сотовом. Агата вновь стояла, прислонившись к стене, опять в МЭФ. Она сползла на курточке всей спиной, ощущая выступы и шероховатости, и обнаружила, что Блаженна улыбается. Она наконец смогла сама, и не во сне, сделать то, чего безуспешно добивалась от неё ДМН попасть куда хотела. В каком же году она сейчас побывала? И сможет ли попасть именно в то нужное время. Надо ещё потренироваться. Надо рассказать Игорю. Но пока ехала в интернат, успела передумать. Келдыш наверняка решит, что это опасно и устроит ей выловлочку и запрёт. А обманывать его она не умеет, да и не хочет. Хорошо, тогда расскажет, когда добьётся каких-нибудь успехов. Например, когда увидит маму. Через несколько таких путешествий в прошлое в пустых поначалу коридорах начали появляться силуэты людей, но очень очень туманные. Лишь иногда проступали чёткие очертания профиля, руки, детали одежды, а чаще всего казалось, что это просто чудится. Сегодня, по залитым дневным светом коридорам Института экспериментальной магии, сновали деловитые сотрудники. ИНЭМ оказался куда более оживлённым местом, чем нынешний МЭФ. Агата скользила между людей, даже не перебирая ногами и как-то умудряясь ни с кем не сталкиваться, и никто не врезался в нее, хотя все равно никто бы ничего не почувствовал ни в том времени, ни в нынешнем. Кто из них был сейчас призраком? Агата жадно рассматривала лица встречных, оборачивалась вслед, когда люди проходили быстрее, чем она успевала их разглядеть. Слова становились разборчивыми лишь когда сотрудники института равнялись с ней, А потом вновь превращались в сплошное бу-бу-бу, обсуждали опыты, рассказывали, какие фокусы выкинули вчера дети, стреляли денег до получки, обычные разговоры, обычные люди в уже несуществующем месте и в исчезнувшем мире. Сколько из них осталось в живых, когда рванула магия? Успели ли они вообще сообразить, что происходит? Сегодня многие двери были открыты. Агата проходила мимо, заглядывая в залитые светом помещения. Может, в следующий раз она сама тоже станет видимой для этих людей, как для Агнуса. Тогда можно будет просто спросить, где тут находится лаборатория Марины Мортимер или Стебловой. Стараясь за свои обычные 15 минут осмотреть как можно больше, она двигалась всё быстрее и практически уже пронеслась мимо очередной лаборатории, как вдруг глаз зацепился за что-то. Потом встряпнулась в памяти Агата, вросла в пол. Осторожно шагнула в открытую дверь. Комната была ей знакома. Знакомо расположение предметов, мебели, лабораторного оборудования, два больших окна в стене напротив. Всё как на той самой фотографии, которую дала ей Асипенко. Ещё одна приоткрытая дверь справа. Там темно. Ещё несколько шагов, Люди в тёмной комнате, стоявшие к ней спиной, сосредоточенно наблюдали за чем-то. Агата приблизилась в неосвещённом пространстве за перегородкой из толстого стекла, в воздухе медленно кружился буро-крановатый, светящийся точно разгоравшийся изнутри комок газеты, шар. Больше всего он походил на большой клубок сахарной ваты, если бы вата такого странного цвета. Но и в нём Тоже было что-то знакомое. Вглядываясь, Агата шагнула ещё ближе и остановилась за спинами людей. Полумрак за стеклом неожиданно озарился вспышкой. Красный вспышкой. И она вдруг поняла. Это была магия. Вернее, её ее... зародыш. видимо только что сотворённый в институте экспериментальной магии, потому что все вокруг зааплодировали. Люди вдруг задвигались, засмеялись, закричали ура, они обнимались, жжали друг другу руки, прыгали как дети. В красноватых сумерках Агата выхватила взглядом совершенно счастливое лицо молодого Лема. С кем-то в объимку он пустился в пляс, но больше всего людей стремились с поздравлениями в центр группы, туда, где стояли обнявшись Высокий и плечистый мужчина и миниатюрная женщина. Мужчина обернулся, смеясь. Отец. Так да рядом с ним Агата приблизилась, встав почти вплотную. Женщина была почти на голову её ниже. Стройные, можно сказать, изящные, коротко стриженные русые волосы, длинная шея, На покатом плечье уверенная, сильная рука мужа. Где-то там за спиной и далеко в будущем надрывался Сотовый. Впереди за стеклом кружилось их детище, которое они так долго создавали, их гордость, их триумф. Ужас, ожидавший столицу. А Агата стояла и смотрела на Марину Мортимер. Мама. сказала она тихо женщина обернулась